Глава 32. В каком смысле ты сам зарегистрировал клуб? Я нахмурился, смотря на Игоря Ратникова, молчаливого первокурсника из клуба боевых искусств. Парень перехватил меня на следующий день после появления в поясе, как раз когда я бодрым шагом шагал вместе с Марией по одной из дорожек первого кампуса. Девушка с любопытством прислушивалась к нашему разговору, особенно в той его части, что касался регистрации. «Когда-то мы с Игорем договорились, что я приглашу его в свой клуб, если смогу найти общий язык с деканатом. Вот только сделать это тогда не получилось, да и экспедиция смешала все планы». Ну и в свете последних событий, а также того, что сказал Александр Заславский, затея с клубом отошла на второй, если не на третий план. И вот сейчас он говорил мне, что сумел решить вопрос самостоятельно. Что же, это даже хорошо, не нужно возвращаться к этому, всё уже сделано. Такое меня полностью устраивает. После разрешения надвигающегося кризиса можно будет как раз и заняться обозначенным в прошлом планом. Набор подходящих ребят для возрождения школы. Да, нам удалось сделать это, несмотря на всю университетскую бюрократию. Между тем, подтвердил Игорь, и, заметив мой вопросительный взгляд, добавил: Раз уж тебе было не до клуба и в экспедиции, мы решили сами заняться этим вопросом. «А кто эти Мы». Вот еще один вопрос, который меня беспокоил. «А все новички. Я, Малыш, и Ваня Семенов. Та техника, которую ты нам показал, сделала больше, чем весь этот клуб боевых искусств за неполный учебный год. Только я разговоров, что если будем стараться, нас научат чему-то новому». Я хмыкнул. Вероятно, никто в клубе не ожидал такой скорости развития ребят, вот и не знали, чем их занять. Да и большая часть лучших студентов клуба находилась, как и я, в той же экспедиции. Ничего удивительного, что новички топтались на месте. И что, все согласны уйти из клуба боевых искусств и рискнуть уже со мной? Ну, насчет меня мы в прошлый раз разговаривали, спокойно ответил Игорь. Поможешь мне стать хоть немного сильнее, и уже все будет не зря. В клубе боевых искусств сейчас я просто теряю время, целыми днями занимаясь медитацией. Но остальных это все тоже достало. Думают податься в другие клубы, мне оставалось их только уговорить. Тем более, что после твоей измененной техники развития у них все получалось идеально. «Идеально, значит. Я задумался, в принципе, курировать трёх ребят до завершения кризиса можно, а о полноценном наборе подумать уже после. Хорошо, пусть будет так. Как хоть назвали клуб?» «Ну, без тебя как-то это делать не хотелось, у деканати со скрипом согласились подождать», спокойно ответил Игорь. «Так что мы пока безымянный клуб. Есть идеи по названию. Хм, не смог удержаться от улыбки. Пусть будет клуб меча. А еще лучше меча и магии. Наша группа за время моего отсутствия нисколько не поменялась. Себастьян с Олегом Латицким, как обычно, находились в центре всеобщего внимания. Радостный голдёж в перерывах между парами и напряжённая тишина лекций. Не скажу, что сильно скучал по этому, но стоит признать, своё очарование в спокойствии учебного дня определённо имелось. Большая часть одногруппников была взбудоражена приближающимися экзаменами. От результатов зависело их будущее немного не мало. Все слишком хорошо помнили уступительную речь ректора и его предостережение, что многие студенты могут потерять статус первой лиги, свалившись ниже, а вместе с этим отправившись не только в другую группу, но и потерял весьма вкусные и жирные бонусы получаемые первой лигой. Я же во время занятий просто отдыхал. Мне не было особого дела до экзаменов, тем более что в своих силах сдать на отлично я не сомневался. Куда больше меня сейчас беспокоили тучи, нависшие над поясом, над моей семьёй и теми немногими людьми, которых я считал своими близкими. Как и говорил Игорь, ему с новичками удалось договориться с администрацией университета, собрать нужные документы и даже найти небольшое помещение для занятий. Конечно, с тем залом, что смог себе выбить клуб боевых искусств, это не шло ни в какое сравнение, но для такой небольшой группы, как наша, вполне себе подходило. В первый же день решил загрузить ребят на максимум. Сейчас мне было не до клубных занятий, потому решил сосредоточить их силы на укреплении собственного тела. В нынешней ситуации это было главным. Даже чувствительность к природной энергии, как по мне, не так важна. Некоторые техники вполне позволяли сосредоточиться именно на этом. И, что важнее, именно манипуляции с телом были наиболее заметной частью на первом этапе развития практика. Проблемы у меня возникли только с Левой Малышом, который и так на физическую силу никогда не жаловался, а тут еще и я со своей техникой. Пришлось чуть адаптировать ее под выдающиеся физические навыки малыша, но все получилось как нельзя лучше. Теперь, когда клуб меча и магии был загружен по самую макушку, я смог сосредоточиться на себе и Марии. И если с Марией все было понятно, мы приступили к практике четырех шагов звезд, хоть и распространенной, но и эффективной техники мира боевых искусств. То со мной все не так однозначно. Во-первых, из-за значительного падения фона природной энергии, практика техник развития, даже лучших, что у меня были, оказалась малоэффективна. То же самое касалось и медитации. Поглощение и накопление силы серьезно замедлилось. Тратить духовные травы или пилюли я пока не хотел. Оставил их на случай, когда мне понадобится импульс нужной силы для прорыва к новому этапу. Так что я сосредоточил свои усилия на другом. А именно на изучении магии и ее соединении с возможностями практик боевых искусств. Собственно, то, с чего я начинал еще в школе. Ну и во-вторых, я начал подготовку создания полноценного духовного клинка. Наконец-то. По сути, все самые важные и нужные ресурсы у меня были в наличии. Я сейчас говорю о ядре и изменчивом металле. Все остальное не так важно и решаемо даже внутри пояса. Так что в свободное время я еще и готовился к созданию самого важного для любого мечника личного артефакта. Духовное оружие – это важнейший атрибут любого практика боевых искусств. По мне распоряжение Александра Заславского, я каждый день сопровождал Марию по университету и старался находиться рядом в перерывах между парами. По большому счёту, эта охрана меня особо не обременяла, особенно когда дело касалось обучения девушки, так как сейчас ей приходилось отрабатывать начальные движения «Четырёх шагов звёзд». Там сейчас многое заучивалось повторением однотипных действий, и моего пригляда это практически не требовало, так что я мог заняться своими делами. К тому же, это все касалось только времени, когда мы находились в университете. Примерно в это же время из своего домашнего заточения была выпущена Елена Воронова, подруга Марии и еще одна моя ученица, если можно так сказать. Не знаю, что там у Вороновых произошло, но, похоже, женитьба откладывалась на неопределенный срок. К сожалению, все время своего отсутствия Елена не могла нормально практиковать боевое искусство и сильно отстала от подруги, мягко говоря. Так что сейчас она всеми силами пыталась сократить свое отставание. После того, как Марию и Елену забирали люди Заславских и Вороновых, я мог сфокусироваться уже на себе и собственных делах. Например, наведаться в тот же приют к ребятам или посидеть с Максом в кафе, слушая его басни и рассказы. И заодно помогая ему разобраться с некоторыми затыками в практике. А затыков у Макса хватало. Сказывалось то, что я не мог им заниматься в последние несколько месяцев и не всегда объяснял и поправлял ошибки. Но благо в этом плане ничего такого страшного не произошло и все было вовремя исправлено. Время экзамена у неуклонно приближалось, а тучи, нависшие над поясом, все сильнее сгущались. Появились первые отголоски дефицита продуктов, как ни пытались власти скрыть это. Даже среди обычно мало интересующихся чем-то, кроме учебы и развлечений студентов, начали ходить смутные и нехорошие слухи. Всеобщее напряжение росло, и я готовился к тому, что скоро грянет самый настоящий гром. Знать бы точно, когда. Заноза и дюпель, выходите в центр. В эту пятницу я решил заняться не только тренировкой ребят, но и сосредоточиться на защите здания приюта. Причувствие подсказывало, что это точно не будет лишним. Два парня вышли на центральную часть импровизированной арены, которую мы с ребятами соорудили еще несколько месяцев назад на заднем дворе. «Пятнашки природной энергии. Правило знаете. Приступать!» – отдал я команду, внимательно наблюдая за действиями обоих сорванцов. Пока меня не было, эти гении умудрились не только освоить то, что я им оставлял, но и начали пытаться использовать полученные знания в повседневной жизни. О чем мне в гневе рассказала глава приюта. Эти сорванцы умудрились связаться в какую-то уличную драку и так накостылять одной из местных детских банд, что кое-кого пришлось отправлять в больницу. И это не применяя боевое искусство, которое ребята еще даже и не знали. Пришлось прочитать целую лекцию этим мелким хулиганам о том, что большой силе, большая ответственность и тому подобное. Попутно узнал и о причине конфликта. Все оказалось банально. Ребята защищали одну из девочек приюта, которую почему-то выбрала в качестве объекта насмешек детвора из банды. И пускай сам поступок и вмешательство были, на мой взгляд, оправданы, использовать боевое искусство, толком не научившись против обычных людей даже в такой ситуации, слишком опасная авантюра. Не для моих учеников, а для их противников. По этому поводу прочитал еще одну лекцию, уже на тему применения силы и опасности недооценки своих возможностей. Ребята запросто могли наломать еще больше дров и большая удача, что все закончилось только госпитализацией. Несколько минут смотрел затем, как Дюпель занос за, используя чистую энергию, пытались запустить ею своего противника. Атака, защита. Крайне эффективная тренировка эти пятнашки. Вот дюпель на мгновение замешкался, и ему прилетает чувствительный заряд сил, из-за чего тот непроизвольно дергается и падает в песок. Заноза победил, бесстрастно констатирую. Маковка следующий. Низенький паренек вздрагивает и выбегает на арену к уже порядком уставшему занозе. Продолжаем пятнашки энергии. Вперед! И вновь смотрю, как ребятня гоняет друг друга по арене. Один выигрывает, другой идет на смену проигравшему. И так по кругу. К началу следующего круга поединков те, кто уже проиграл, успевают немного восстановиться и даже стараются что-то показать. Затем останавливаю поединок и приказываю всем ребятам, включая наблюдающих за ними девочек, напасть на меня одновременно. Правила все те же, задеть меня с сгустком энергии. Вижу по их хмурым лицам, что они что-то подозревают. Правильно. Раскидываю их быстро и эффективно, наглядно показывая нашу с ними разницу. А затем, когда ребята приходят в себя после таких пятнашек, размеренно и спокойно объясняю, что мог их этими пятнашками покалечить или даже убить, пока они восстанавливаются. Точно так же, как они могли убить тех ребят, с которыми вздумали драться, используя навыки боевых искусств. Вижу по глазам, что проняло каждого. Это хорошо. Больше всего я опасался увидеть в их взглядах равнодушие или радость. Не я в воспитании практиков, как ни крути. Удостоверившись, что мои слова правильно дошли до каждого из них, Начал рассказывать про контроль над эмоциями. «И лишь после этого отпускаю ребят, смотря на их понурые лица и опущенные плечи. Завтра нужно будет еще одну вещь показать для закрепления. Пускай у нас в школе это делали позже. Сейчас ребятам следует понять кое-что очень важное». Ну что же, теперь можно и заняться созданием полноценного защитного домена вокруг приюта. В будущем он должен спасти детей от многих неожиданностей, если меня не будет рядом. А еще пора начать создание духовного меча. Изменчивые металлы и ядро начали наконец резонировать, и парковая роща за приютом – идеальное место для ковки.